Глава 2. Монотонный гомон невеликой толпы в Рюмочной внезапно оказался нарушен группой вошедших товарищей необычной военной экипировки. Компания состояла из нескольких мужчин средних лет и аккуратной блондинки с кукольным личиком и точёной фигуркой. Мужики бородатые, жилистые, движения скупые, хищные. Голоса глухие, тихие, взгляды тяжелые. Такие взгляды бывают у людей, неоднократно убивавших в ближнем бою. Смотрится, как стая волков среди отары бюргеров. Все это выдавало в них тертых парней. Тут не надо быть Шерлоком, чтобы понять. От компании прямо-таки смердит опасностью и проблемами. Каждый из них, включая блондинку, был одет в пятнистую военную форму защитного цвета. Но не нашу привычную, а в странную. Словно пиксельные квадратики нанесены на ткань с помощью цифровых технологий. Из-за этой особенности взгляд с пятен камуфляжки соскальзывает, не цепляется. Я решил, что давно перестал следить за военной модой, но если не считать странной формы, во всем остальном их компания была похожа на ветеранов-волонтеров, движущихся на Северный флот, как и мой друг. «Братцы?» – спросил их, улыбнувшись. «Подскажите старому фельдфебелю, что со связью приключилось?» От меня не укрылось, что рука одного из цифровых скользнула в карман, словно у него там что-то есть такое, что может меня озадачить. чего же не подсказать фельфебелю?» – прыснулась мешком блондинка и легко пояснила. «Авария. Минут двадцать уже как ни света, ни связи». «Что случилось?» – поинтересовался я у кукольной женщины. «Случайно не знаете?» Про себя я уже окончательно решил, что они такие же, как и Марат, резервисты, добирающиеся в расположение. Вот только удивила красивая женщина в компании камуфляжных парней. Не то, чтобы у нас женщины не служат. Служат, и еще как. Но вот обычно их служба от нашей отличается. Или мне показалось, что кукольная их боевой товарищ. Да нет, не похоже. У меня на такой взгляд наметан. Не знаем. С улыбкой развела руками пиксельная. Сами ждем, когда вызванное такси приедет. Тогда и уберемся отсюда. Для того, чтобы понять, что она темнит, было достаточно пересчитать компанию по головам. Их семеро. Шестеро крепких мужчин среднего возраста и одна миниатюрная женщина. Для такси многовато. А еще один из камуфляжных заулыбался. И неприятно так. Словно знает что-то такое, что мне неизвестно. И испытывает по этому поводу немалое чувство собственного превосходства. Подошел с заказом тучный кавказец и разорвал зрительный контакт с пятнистой группой. Передо мной появилась тарелка с приличной кучей горячего ароматного мяса, изрядная порция жареной картошки и нарезка из маринованных овощей. Увидев это изобилие, даже мысли о завышенных ценах отпали. Но сначала я аккуратно налил себе в граненую 50-граммовую рюмку нарезной ножки. «Фельдфебель». В пластиковый стул без разрешения плюхнулась кукольная. «Угости девушку». «Я незнакомых девушек не угощаю», – ответил я, ухмыльнувшись. Маменька была против. Маменька плохому не научит. Покивала она и вернула ослепительную улыбку. Кали. Женщина протянула руку через весь стол для рукопожатия. Позывной. Осторожно поинтересовался я, пожимая руку. Вроде того. А ты кто будешь? Илья. Илья Казанский. Витязь, значит. Типа того. Вернул я фразочку. Типа вот и познакомились. Так что, угостишь девушку? Со всем желанием. Степенно кивнул я. «Камрады твои, из-за того, что я тебя угощаю, не огорчаться? А то мне таких суровых парней расстраивать не с руки». Она стрельнула глазами в сторону столика, за которым обосновалась прибывшая компания цифровых. «Нет», — отрицательно мотнула головой блондинка. «Не огорчаться. У нас с ними деловые отношения». Я пожал плечами и поднял руку, подзывая хозяина. Тот не заставил себя долго ждать. «Дама хочет сделать заказ», – пояснил я и указал глазами на Кали и обратился к ней. «Заказывай». «Каждый раз, когда мне говорят «грузинское вино» или «грузинская кухня», мне хочется плакать». Противореча своим словам, глубоглазая блондинка улыбнулась. «И отнюдь не из-за того, что я опечалена. Принесите, пожалуйста, бутылку саперави и сырную нарезку». «Да, конечно. Есть овечий и козий сыр», – Кивнул кавказец. И был таков. Повисла пауза, во время которой голубые очи неожиданной компаньонки изучали меня. Так пристально-пристально, что я смутился и, чтобы не показать этого, задал вопрос. «В расположении...» «Что?» — удивилась собеседница, выныривая из известных только ей мыслей. «Вы в военной форме. Предположил, что едете на Северный фронт. В расположении своей воинской части». «А, нет!» — беззаботно улыбнулась она. «Мы не солдаты, а скорее охотники». «Вот как?» – попытался я вытянуть больше информации. Но подошел владелец с заказом, не оставляя мне шанса расспросить Кали, что за охота такая и какого зверя нужно промышлять, чтобы понадобились позывные. Вообще, зверюшек я очень любил, особенно тех, которые в лесах живут. Их и так мало осталось. А тут еще охотники. «За знакомство!» – звонко произнесла тост собеседница, поднимая бокал. «За знакомство!» Я поднял рюмку со столичной. Мы чокнулись. Через секунду крепкий ледяной алкоголь уже провалился в желудок. А чтобы ему там одному не было скучно, принялся обеспечивать ему компанию, поедая соленья, картошечку и шашлычок. Горячее ароматное мясо было особенно хорошим. Живот возрадовался и заурчал так громко, что мне стало неудобно. Поднял взгляд на Кали, но та только мило улыбалась, подтягивая грузинское вино. Налил себе еще и предложил тост. «За здоровье!» «Тебе сейчас не помешает, да?» — хмыкнула она и поддержала. «Твое здоровье, солдат!» «Унтер!» «Что?» — удивилась собеседница. «Унтер-офицер!» — уточнил я. «Фельдфебель — это младший офицерский состав!» «Угу! Твое здоровье, фельдфебель!» Я прокинул рюмку. Внутри разливалось тепло, и в голове стало стучать намного слабее. «Слушай, видишь? А ты прибухиваешь так хорошо, да? Задорной улыбкой спросила блондинка. Ты меня совершенно не знаешь, спокойно ответил ей я. Я ведь тоже могу сразу несколько ярлыков на тебя прилепить. Камуфляжная в притворном изумлении распахнула глаза. А ну-ка, задорно подбодрила меня собеседница. В русском языке есть обращение на ты и на вы. Ты сходу обратилась ко мне на ты. Это можно было понять, если бы ты была как и Я когда-то связана с военной корпорацией, но ты сама сказала, что вы не военные, а охотники. Я прервался на то, чтобы прожевать кусок сочного и ароматного мяса. «А еще?» Ее улыбка, вопреки моим ожиданиям, не только не зачахла, а наоборот, потеплела на пару градусов. «Еще?» «Еще ты упала за мой столик без разрешения, чем нарушила мои личные границы и попросила тебя угостить». «Что в этом предусадительного?» «Ничего» ответил я с набитым ртом. «Ничего, кроме нарушения личных границ. А это нам говорит...» Мои вкусовые сосочки снова ощутили вкус мяса. А в голове появился вопрос. «Зачем? Зачем я с ней связался?» «О чем?» Глаза Кали прямо-таки излучали благодушный интерес. «О боевитости», спокойно закончил фразу я. «И... хабалистости». Камуфляжная сделала глоток грузинского и ничего не сказала. Она молчала с минуту или даже дольше, видимо, давая понять, что обиделась. Но потом либо решила простить меня, либо у нее лопнуло терпение, либо она не дождалась никаких действий, которые я, по ее мнению, должен был совершить. «Вестники судьбы всегда так себя ведут», наконец серьезно изрекла она. «Я и подошла к тебе именно за этим». «Кали? Богиня смерти из пантеона индусов вроде», изумился я. «Где тут связь с судьбой?» «Давай погадаю» внезапно предложила она. «Ручку позолотить нужно?» ухмыльнулся я. Блондинка скрасила мою трапезу и развлекла беседой. Сейчас, видимо, покажет фокус. «Нет», простецки махнула она рукой. «Хватит того, что угостил меня таким вкусным вином». Она завладела моей ладонью и начала осматриваться в линии. Хватка миниатюрной, аккуратной блондинки оказалась вовсе не женской. Узкие ладони были сухие, длинные, изящные пальцы, «Цепкие и сильны». Провела пальцем по самой длинной линии на ладони и изрекла. «Линия жизни у тебя длинная, видитесь. Ни разу не верю в хиромантию, но решил подыграть блондинки. «Это хорошо», — ухмыльнулся я. «Уж для кого как», — хмыкнула она с сомнением. «Некоторые из нас рождены для счастья, изобилия и беззаботной жизни. Путь других наполнен свершениями, испытаниями и потерями». «Вот как», — изобразил я деланное удивление. «Именно». Серьезно кивнула собеседница. «Ты из вторых, Илья. Недавно ты преодолел гигантский путь. Но сам этого не заметил. А в скором времени тебе предстоит увидеть падение твоего старого мира. Страшные события и ужасных существ». Эта игра нравилась мне все меньше и меньше. Пророчество звучало жутковато. Не скажу, что я суеверен или воспринял серьезно эту бабью блажь. Скорее, слова блондинки упали на благодатную почву моих собственных предчувствий. «Интересно. Например, какие события?» – поинтересовался я. «Нужно же знать, к чему готовиться и как вернуться домой». Камуфляжная подняла на меня взгляд и серьезно ответила. «Обратно домой, Илья, уже никак. Боюсь, что мы все застряли накрепко. События опасные и страшные. Но ведь у тебя имеется боевой опыт. Ты должен с ними справиться». «Кали!» – прилетел громкий окрик со стороны двери в заведение. «Заканчивай забавляться со свежим. Время!» Меня назвали свежим, что немного удивило. Это показалось настолько странным, что заставило меня еще больше обалдеть от всей этой ситуации. «Уже иду!» — ответила она, но руку мою не отпустила. «Прислушайся к моим словам, Витязь, и береги себя!» Распрямилась блондинка, словно упругая пружина. Отпустила меня и пришла в движение. Из-под стола достала огромную и яркую спортивную сумку. Опустил ее на пол рядом со мной. А плитка что-то металлически звякнула. Не может быть, чтобы цифровые везли с собой свое оружие и боеприпасы через Москву. Или может? Сидел в полной прострации. Все, что происходило сейчас, было каким-то сюрреализмом. Знал бы я, что ждет меня дальше. Выживи! Она достала из бокового кармана сумки брошюру и сунула меня в карман ветровки: Все, чем могу, Илья. Спасибо за вино, и береги себя. Кали протянула ладошку для рукопожатия. По привычке сжал ее сухую узкую ладонь. Больше ничего не говоря, блондинка легко подхватила свой огромный баул без видимых усилий, и упругой походкой вышла из кафешки. Спустя минуту ее след простыл. Растворилась в толпе и была такова. Широкоплечий грузин повесил на дверь табличку закрыто, заметив, что смотрю на него, словно извиняясь, сообщил: «Решил сегодня раньше закрыться. Кухня работает на электричестве, только мангал на дровах». Развел руками он. Кивнул ему в ответ, мол, все понял, и начал доедать. Тут и вправду готовили вкусно и подавали качественный алкоголь. Доел даже сыр, который почти не тронуло кали. Только тогда почувствовал себя сытым и довольным. Налив себе последнюю рюмку, отсалютовал ею грустному хозяину и опрокинул себя. Расплатился поблагодарил его за вкусную еду и вышел. Пока я сидел в кафешке, погода изменилась. Ветер унялся, дождь закончился, тумана не наблюдалось. Над головой свинцовым потолком нависала низкая облачность, но заметно потеплело. Почему-то солнышко сейчас, скрытое за тучами, ощутимо пригревало мне затылок. Хотя если ориентироваться только по времени, должно быть где-то высоко в зените. Или я провел за грузинской кухней немного больше времени, чем планировал? Достал из заднего кармана потертых джинсов смартфон и посмотрел на время. Почти половина двенадцатого утра. Немного рановато для заката. Решив, что пора и чей знать, я направился обратно на Петроградский. Скорее домой. К горячему душу, обжигающему кофе и удобному ортопедическому креслу. Мутные глубины интернета ждут своего акулу пера. Естественно, автоматы по продаже билетов не работали. Электричества-то нет. Это заставило народ столпиться у касс. В очереди сказали о том, что кассиры не справляются. Люди между собой переговаривались, что электрички тоже не ходят по той же причине, по которой не работает все остальное. В здании вокзала воцарилась духота. Ясно. Кондиционеры тоже не работают. Не укрылось от меня и большее, чем обычно, количество жандармов, прогуливавшихся среди толпы двойками. Народ вел себя нервно. Посмотрев на все это безобразие и поразмыслив, решил, что доберусь домой позже, а пока погуляю где-нибудь в центре Москвы. Это намного лучше, чем сидеть в душном помещении с нервными людьми. Многие не любят наш город, но он по-настоящему прекрасен. У меня есть любимые места, которые посещаю реже, чем хотелось бы. Решил, что сегодня мне выпал шанс наверстать упущенное. Некоторым необходима компания и общение. Мне же совсем не скучно наедине с самим собой. Могу днями и неделями не испытывать дискомфорта без общения с себе подобными, довольствуясь лишь книгами. Вышел из древнего здания Петроградского вокзала и спустился по широкой лестнице. Внимание привлекло неадекватное поведение нескольких водителей, устроивших нечто вроде игры в догонялки на проспекте за площадью. Было довольно далеко, но слух отчетливо уловил визг тормозов. Отчаянные сигналы, удар и звук разлетевшегося в стекла. Поднеся левую ладонь козырьком к лицу, попытался разглядеть, что там стряслось. Но в этот момент кто-то робко подергал меня за рукав. Мое внимание сосредоточилось на маленькой глазастой азиатке лет 12-13. – удивился я. «Дядь, дай копеечку!» – жалобно попросила она. «Очень кушать хочется!» «Почему бы не помочь ребенку? Но что-то царапнуло меня в этой просьбе!» «Кушать хочется? Пойдем, я куплю тебе еды», – предложил я. «Только чур, кушаешь все при мне. Идет?» «Идет», – закивала она. Во время короткого диалога я успел рассмотреть девочку. Ботинки на высокой подошве, широкие бесформенные штаны, толстовка и куртка на три размера больше. Вся одежда с чужого плеча, явно куплена не в модном магазине, если вообще куплена. «Где твои родители?» – поинтересовался я. «Наш дом разбомбили, дядя». «Откуда ты?» «Я из Киргизии». Все сходилось. Там недавно катком по человеческим судьбам прокатилась война. «Как ты оказалась здесь?» «Села на поезд и приехала». «Родители с тобой приехали?» «Да». Почему-то залубалась она. «А где они?» «Они всегда со мной». Девочка порылась во внутреннем кармане необъятной куртки и выудила на свет фотографию двух молодых красивых людей. Мужчина в строгом черном костюме и женщина в свадебном белом платье. Фотограф запечатлел мгновение счастья. Они улыбаются. «Это хорошо», – потрепал я по плечу девочку. Идем дальше. Вон, видишь, вывеска хот-дог». «Да». «Куплю тебе там самую большую булку с самой огромной вкусной сосиской». «Спасибо, дядя». Она снова засуетилась, пряча фотографию. Девочка улыбнулась. А я понял, наблюдая за ней, что у девочки явно не все вальты в колоде. Где-то в глубине души меня кольнула игла сострадания. Война не место для детей, тем более для девочек. В кафешке было несколько посетителей, не считая точной женщины-продавца в смешном белом на крахмаленном переднике и того же цвета кружевной пилотки, которая удивительно не сочеталась с ее голубыми волосами, уложенными в высокую прическу. «Добавьте к этому яркую помаду для губ, голубые тени для век и поймете, что передо мной предстала никто иная, как Мальвина пенсионного возраста». «Здравствуйте!» – бодренько поздоровался я. «Дайте, пожалуйста, самую большую булку и самую сочную сосиску». «Здорась!» – поздоровалась Мальвина. «Могу предложить хот-дог с орделькой». Кивнул ей и попросил одну.